как же с тех пор измельчал народ. В 21 веке таких синих глаз уже не встретишь, разве что у голливудских красавцев с их цветными линзами. И такая густая, русая, чуть вьющаяся оборотка бывает только у киногероев стараниями гримеров. Но князь, похоже, не задумывался над своей внешностью, она не главная. Глаза внимательные, пытливые и еще умные-умные. Отчаянно соображая, как положено приветствовать князя, пусть и не собственного, я, кажется, попыталась отвесить ему поясной поклон. Роман схватил меня за плечи. «Ты что, Настасья? Ты что? Али забыла меня? А выросла-то как? Дай на тебя посмотреть! Красавица!» Каюсь, испытала настоящее смущение почти до слез. «Это с моим-то характером!» «Ну, князь, совсем девку в краску вогнал!» Лукаво рассмеялась Анея. «Если бы мне кто сказал, что я в образе пятнадцатилетней Дурехи способна краснеть от одного взгляда и прикосновения русоволосого красавца, ни за что бы не поверила! Ой, что с людьми тринадцатый век делает! Я тебя крохой помню, вот такой!» Роман показал рукой себе едва по колено, а я вдруг пожалела, что для этого ему пришлось отпустить мое плечо. «Ну, сказывая, Аннея Евсеевна, что за дело у тебя?» «Все ясно. Повосхищались девахой, и ладно, будет с нее. Неужели я совсем его не заинтересовала? Он женат? Или князьям не положено заглядываться на пятнадцатилетних барышень?» «Разговор долгий, и не столько у меня, сколь у Насти». По голосу тетки слышно, что дело действительно серьезное. Роман кивнул и сделал знак, чтобы шли за ним. В комнатухе, куда пришли, окна затянуты обычным пузырем. Света пропускало немного, горела всего одна свеча. Но это никого не удивило. Князь показал на лавке, сел сам. «Здесь чужих ушей нет. Говори спокойно». Тетка чуть замялась, покосившись на меня. Я понимала, то, что она сейчас скажет, вообще лишит меня надежды на внимание Романа как женщине. Но что делать? К тому же я смотрела на него иными глазами. Уже вспомнив, что это за князь, сердцу было невыносимо больно, потому что Роман Ингварьевич, племянник правящего в Рязани Юрия Игоревича, погибнет, кажется, под Коломной. Он сумеет прорваться со своей дружиной после битвы на Воронеже. Но после Коломенской битвы выживет только сын Владимирского князя Всеволод Юрьевич. Роман должен сложить голову там. И вдруг меня взяло настоящее зло. Если еще минуту назад я сомневалась, правильно ли поступаю, раскрывая свои знания, то теперь твердо решила «фиг вам, этот фиг относился к Батыю, пусть я не смогу вернуться, пусть меня даже убьют и душе останется непрекаяно мотаться по векам, но я сделаю все, чтобы не погиб вот этот русский красавец и многие тысячи других». «С нашей Настасьей беда случилась. Лошадь у нее понесла и уронила. Убилась сильно. Вот уж спасибо, тетушка!» Взгляд князя стал сочувствующим, только этого мне не хватало. «С тех пор, уже который месяц, ровно провидится какая. Знает то, чего и знать не должна». «Так, это уже легче. Не дура разбитая, но провидится. «Послушай, Роман Ингварьевич, чего она про новую напасть твердит? Ту самую, о которой половцы до да болгары говорят». Внимательные синие глаза заглянули в саму душу и что-то там увидели, потому что и в них едва заметно дрогнуло. Я ухнула, словно из самолета без парашюта, вернее, не будучи уверенной, что тот раскроется. Разговор с князем Романом получился трудным и простым одновременно было неимоверно сложно удержаться от пересказа всей истории и очень легко, потому что он не задавал лишних вопросов, хотя сначала слушал недоверчиво. «Князь Роман, это настоящая беда, это не половецкий набег, его не отпить одной рязани. Баты пришел». «Кто?» «Хана так зовут». «Та огромная сила, что победила русских князей на Калке, пришла к нашим границам снова». Роман чуть усмехнулся. «Уже огромная. Всего треть мы было, а побили потому, что русские князья один перед другим похвалялись, вместо того, чтобы договориться». Дядька Василько Константинович Ростовский рассказывал, хотя сам туда и не успел. Он, друг, явно чуть смутился, видно потому, что говорил это девчонке, которая до ратных забот нет никакого дела. Хотя почему нет? Иначе не пришла бы к нему. Теперь не три тьмы, а пятнадцать. Они уже разбили Булгар. Очередь Руси. Много, конечно, но Рязани не привыкать за слоном стоять. Выдюжим. К весне надо готовиться особо. Не к весне, они придут зимой, скоро совсем. Степняки не ходят зимой Лошадей кормить нечем По первой травке каждый год ждем На сей раз придут зимой и огромной силой Я понимала, что должна сказать что-то такое, что он сможет проверить Сначала послов пришлют Бабу-колдунью и двух воинов Послов убивать нельзя Как сделали князья Мстиславы перед Калкой Послы придут уже через 10 дней Если они придут... Ты мне поверишь? Я тебе почему-то и сейчас верю. Где само войско? На реке Воронеж. Воронежа 2. Лесной и Польный. На какой? Не знаю. Где-то между ними. Я вообще не знаю, где это. Это граница наших земель. Пока не переступили. Роман, когда переступят, будет поздно. У них 15 туменов, и каждый из них готов убивать и уводить в плен. «Почему ты рассказываешь это мне?» «Я знаю, что буду наказана, но молчать не могу. Я хочу, чтобы спасся хоть кто-то. Иначе Русь будет выжжена, а города превратятся в пепелище. Князь Юрий Игоревич мне не поверит. Может, он поверит тебе?» Роман задумался. «В такое и мне не поверит. Одна надежда, что послы действительно придут». «Булгары все лето про то напасть твердят, и что много их, и что сильные и безжалостны, и что на Русь собираются. Да только мы их по весне ждем, худо, если зимой нападут. Если честно, я засомневалась и сама. А вдруг я ошиблась, и это не 37 седьмой год, а, например, 36 или вообще 25 какой-нибудь? Нет, все верно». Говорил же Половец, что их кочевья заняли неведомые люди с Востока. Значит, беда и впрям близко. Пусть меня считают чокнутой, пусть косятся. Я должна их предупредить. Нельзя, чтобы погиб этот синеглазый князь и тысячи других. Но получилось, что они без меня все знают, а чего же тогда не шевелятся? Надежда на русский авось... Что еще ты о них знаешь? И я принялась рассказывать о жесточайшей дисциплине в войске, когда за одного жизнями отвечает десяток, за десяток сотня, а за сотню вся тьма, когда трусость просто невозможна, потому что смерть от наказания будет куда страшнее. Стянут ременными петлями ноги и плечи и медленно потянут друг дружки, ломая позвоночник. Что одному, вступившему в бой под страхом смерти, обязана помочь все войско и не остановиться до тех пор, пока обидчик не будет убит. Что никто никого не кормит, каждый добывает себе пропитание и добычу сам. А значит, грабежи и убийства особенно жестокие, Что их лошади способны разрывать прочными копытами снег и добывать себе из-под него прошлогоднюю траву. А потом еще и давать кровь хозяину, если тому нечего есть. «Как это?» – ужаснулась Анея. «Видно, при ней я такое не рассказывала». «Да, они доят кобыл, пьют конское молоко и конскую кровь». «Тьфу!» – не удержалась тетка, видно, питье крови показалось ей особенно мерзким. Я едва спрятала улыбку. «Но главное, Батыю нужны данники. Хан требует десятины во всем». «Десятины? И в людях тоже?» Князь нахмурился. «Много воинов, говоришь?» «Много. Тысяч сто пятьдесят. Обученных, вооруженных, злых. Они уже покорили всех на востоке, теперь очередь Руси. Если их не остановить, это на триста лет». Кулак грохнул по столу, едва не разнося столешницу. «Не бывать тому! Не дам Русь покорить!» Мое сердце снова зашлось. «Эх, князь, князь, как тебе справиться одному?» «Только ты права, одной резани не выдержать. К великому князю Владимирскому Юрию Всеволодовичу ехать надо, но он вряд ли поверит. Степняки не ходят зимой. Говоришь, послов пришлют? Что ж, послов надо принять. А до того все продумать и подготовить, чтобы дарами усыпить, а силушкой ударить». Перед нами был стратег, готовящийся не просто к битве, а к целой войне, Кажется, даже я перестала для князя существовать. Остались только сообщенные мной сведения, и я поняла, как права была тетка, что привела меня именно к Роману Ингваревичу. Этот сможет изменить ход войны, сможет уберечь Русь от Батыя. Мысленно я даже сделала неприличный жест Батыю под нос. «Вот тебе!» И было неважно, что я больше не смогу надавить на педаль газа в своем автомобиле или полететь в Милан на неделю высокой моды. Плевать, зато Русь будет спасена. Мои глаза молили. «Давай, Роман, миленький, ты же умница, придумай, как справиться с этой заразой». Князь повернулся ко мне и буквально застыл, наткнувшись именно на такой умоляющий и восхищенный взгляд. Заметно смутился, потом мотнул головой. «Сделаю все, что смогу. После поговорим еще. Подумать надо, как быть. Я постараюсь вспомнить и рассказать все, что знаю. Добро. Ну вот и все. Я решилась. Все сказала. Ну почти все. Священник каларион прав. Все говорить не стоит никогда. Теперь мне обратно не вернуться. Потому как мир, несомненно, изменится». Я оглядывалась вокруг, видела мирный, оживленный город, шумевший торгом, галдевший тысячами голосов, людей, смеющихся, ругающихся, деловито спешащих по своим надобностям и думала о том, как все изменится уже завтра. Завтра они сплотятся, станут единым целым, чтобы победить врага, о котором я только что предупредила князя Романа. Я уже представляла, как завтра, нет, уже сегодня – Во все концы Рязанского, Владимирского, Черниговского княжеств полетят гонцы, как сполошаться от таких вестей князья, немедленно вернется в Рязань, уехавший куда-то князь Юрий Игоревич, начнет собираться большущий орать. Я слышала гул множества голосов, встревоженный на бат колоколов. Настя сказала, что на Русь идет Баты со своим войском. В голове даже прозвучала мелодия. «Сбирайтесь, люди русские». Я чувствовала себя просто героиней. Так пожертвовать собой, своим будущим, возможностью вернуться в Москву, ну, почти грудью на амбразор уже. Можно сказать, Минины Пожарски в одном лице. Все, теперь Батыю конец. Вот пока в Рязани не знали, что он такой, хан еще мог рассчитывать на победу. Но только не сейчас, когда отпор ему объединенными силами русских княжеств обеспечен. Где-то в глубине души шевельнулась даже жалость глупым монголам, которые не подозревали, что дни их похода просто сочтены но это слабенькое, едва проклюнувшееся гуманное чувство было мною совершенно негуманно затоптано на корню. Нашла, кого жалеть. Интересно, а народ про меня саму-то узнает? Узнает кто-то о героиня, что не пожалела себя, чтобы только предупредить их о грядущей беде? Я замерла от неожиданной мысли. Как интересно, я собираюсь народу объявить о своей жертве». «Видела во сне? Ну и что? Мало ли кому что привидится!» «Обалдела, что ли, героиня средневековая?» «Короче, всеобщего поощрения и чествования ожидать не стоило». «Ничего, я как боец невидимого фронта. Мне не нужно прилюдных наград. Достаточно сознания, что это я спасла Русь. Чувствуя, как на глазах бронзовею или вообще превращаюсь в свою гранитную копию, я поспешила за теткой» которая, кажется, думала совсем о другом, потому что она вдруг усмехнулась. «А ты, роману глянулась. Ох, глянулась! Мог бы и жениться!» Глаза тетки лукаво блестели. Я растерялась. «Как жениться?» «И он тебе понравился, сердечко-то забилось!» Анея вздохнула. «Если выживем, я тебя за Романа сосватаю!»